Издательство Эксмо. Валентина Савенко. Ход колдунии. Читает Аля Удинова. Глава 1. Тёмные всегда ходят первыми и выигрывают. Мы об этом знали. Но всё равно ползли по присыпанной весенним снежком траве к светлому будущему в виде конца полосы препятствий. Стадион радостно ревел. Горожане, которых ректор заманил обещанием зрелища, требовали зрелища вместо стайки летучих секцели студентов. Адепты высшей школы бытовой и прикладной магии поддерживали нас бодрым свистом и воплями, радуясь, что это не они сейчас лежат под сеткой. А мы, четвёрка счастливчиков три девушки и один парень-заучка, не успевшие избежать от ректора продолжали осваивать новую и неизвестную ранее нам профессию доморощенного разведчика. Вокруг наших распластанных под сеткой тел вился целый рой магических линз, сияющих солнечными бликами. В небе над чашей стадиона маячила проекция, показывающая происходящее на полосе препятствий во всех красках и оттенках. Оттенки были преимущественно серые, цвета грязи на арене. Моя шевелюра каштановые волосы с тонкими синими прядями на концах почему-то особенно понравились репортёрам. На проекции снова мелькнуло моё лицо. Голубые глаза на сером фоне смотрелись на удивление сочно. И опять появился мой затылок. Давай руку. Перед моим испачканным носом появилась мужская ладонь. Оторвавшись от созерцания своего позорного ползания на небесном экране, Я с удивлением заметила, что наши противники, четыре тёмных теневых боевых мага, не торопятся пересекать финишную прямую, а вытаскивают из-под сетки моих товарищей. Руководил ими Русоволосый Теневик, волосы которого были стянуты на затылке в короткий хвост, а на зелёной куртке не имелось ни одного пятна. Словно он не полз по полосе препятствий до нас, а гулял по стерильной лаборатории. В васильковых глазах блескался смех, на подбородке у теннисика была ямка. Но только она ничуть не смягчала его облик. Парень был высоким, гибким и чем-то напоминал змея. Вцепившись в его руку, я выползла из-под сетки. С завистью покосилась на его чистую куртку. Цвет нашей команды светло-коричневый, канул под слоем не очень лечебной грязи со стадиона. Не бойся, не съем. Синевик легко коснулся пальцем синепряди у моего лица, покосился на трибуну, занятую нашим курсом. Тёмные брови вопросительно дрогнули. А лёгкой полосатостью причёски щеголяло не только я. Однокурсники, главные трибунные соловьи, также имели разную степень покраса во все оттенки синего. Командный дух, буркнула я, пытаясь ладонью стереть со щеки незапланированную грязевую маску. Именно из-за повышенной пёстрости я не узнала, что ректор не собрал команду и открыл сезон охоты на студентов. Хорошая у моих однокурсников память. А я ничуть не виновата, между прочим. Преподаватель курса производственных заклинаний сам предложил поставить отлично всему курсу, если хоть кто-то разберётся с испорченным артефактом для покраски тканей. Я разобралась. Мне не поверили и потребовали проверить. Я сразу предупредила находящихся в лекционном зале, что проводить демонстрации и тем более следить за ней лучше, надев специальный костюм. Ну, или из-под стола. Мне снова не поверили. Результаты недоверия одногруппников и упрямства преподавателя, отлично покрашенный потолок аудитории и головы всех, кто там был, включая нашего упёртого поводыря на пути науки. В итоге наш курс внезапно стал лучшим по успеваемости по производственным заклинаниям. И самым приметным в том плане, что краски в артефакте оказались повышенной стойкости. Бритьца и носить по реке никто не стал, общаться со мной тоже. Я не сильно расстроилась. Как оказалось, зря. Господа адепты, немедленно прекратите нарушать правила, разнёсся над стадионом усиленный магией голос судьи. Уже прекратили. Теневик демонстративно поднял руки и даже отступил от меня. А потом прогулочным шагом направился к деревянной лестнице, стремящейся к сизем облакам, последнему препятствию на пути к финишу, препятствию, которое его команда уже преодолела дважды. Первый раз, когда оторвалась от нас буйных черепашек на прогулке, и второй, когда под руководством Русаволосова Теневика решила вытащить нас из-под сетки. Неужели третий раз полезут? Держись левее. Русоволосый Теневик обернулся ко мне, хитро улыбнулся и запрыгнул на лестницу. Удачи, мышка. Удачи, змей. Не осталась я в долгу. Пара секунд, и наши противники уже были по ту сторону препятствия. Но финишную черту пересекать не спешили. Словно знали, что ректор выдвигая нас в ряды команды выдвинул чудное в своей простоте требование стоять до последнего адепта или сдавать уже сданную с сюда следующей весны, потому как ректор имеет полное право усомниться в выставленных оценках. А всё потому, что раньше высшая школа бытовой и прикладной магии ни разу не попадала в императорские магические игры. Их победители получали награду лично из рук императора и могли обратиться к нему с одной просьбой. Это великая честь. Но школа не просто не попадала, даже стадию подачи документов на участие не проходила. А тут вдруг невероятное везение, нас приняли в отборочный тур. Правда, на этом везение и закончилось. Нашими первыми противниками были адепты института теневой и боевой магии. Те самые, что 5 раз побеждали в императорских магических играх. Неудивительно, что желающих повоевать за имя школы не нашлось. Нас бодро выловил ректор, пройдясь по спискам студентов, коридорам, кладовкам и подсобкам. Меня отыскали в столовой. Я как раз хотела отметить пирожком закрытие сессии, а пришлось отмечать начало собственной деятельности на благо школы. Меня приволокли на арену последней, после представления команд. Чуть позже на трибуны просочился весь мой курс. Но мне это никак не могло помочь. Господин Крам, он же ректор, лично записал меня на место участницы, подхватившей редкую простуду левой пятки и озарение первого центра хитрости в голове. Итог: три девицы и один зубрило парень выступили дружным фронтом, мысленно проклиная ректора и его методы, выступили против тёмных боевых магов. Страшный сон и для нас, и для них. Потому что бытовая и прикладная магия не то, чем можно воевать. А теневикам непонятно, что делать, чтобы случайно не уменьшить наше количество и не загреметь в тюрьму. И эти невики нашли выход, решили нам помочь. Адепты института теневой и боевой магии два штрафных балла, прогудел судья. Высшая школа, вы долго будете стоять у стены. Вы сюда не на митинг вышли. Мы нестройно ответили: "Нет!" и выползли вверх по лестнице. Свалились с другой стороны, и подрядки их хлопки переступили финишную линию вслед за Теневиками. Судья торопливо объявил о победе Теневиков и о начале перерыва перед вторым этапом соревнований. На нём нам предстояло показать, как мы работаем в команде. Наша команда расползлась отчищаться от лечебной грязи стадиона под радостный голос ректора, усиленный магией. Господин Крама решил воспользоваться тем, что на трибунах, кроме горожан, сидят почти все адепты нашей школы, и напомнил, что хвастатым студентам в их рядах не место, и он вот-вот подпишет приказ на отчисление один на всех, чтобы не тратить своё драгоценное время. После этого бодрого вступления он перешёл к сладкому, к программе обмена студентами. Из-за этой программы внезапно свалившейся на нашу школу вслед за участием в игре У нас резко возросло количество состоятельных адептов. Из тех, кто не мог поступить в институт теневой магии напрямую и решил попасть туда обходным путём, через нашу школу. Ректор с удовольствием их принимал и вписывал в список обменных студентов за умеренную плату. Бесплатно попасть туда можно было лишь чудом или прославив имя школы. Но пока никто славить его не спешил. Где боевая магия? И где наши вполне безобидные бытовые заклинания. Оставив на очистителях в уборной грязь и часть краски с ткани куртки, я вышла в тамбур под трибунами. Эй, Элинет, тебя там отец ждёт, выпалил однокурсник, пробегавший мимо, махнув рукой в сторону коридора, ведущего к выходу со стадиона. Папа тут? Взволнованно пригладив волосы, я заспешила по коридору. Господин Линет был весьма занятым человеком. Его чаще видели партнёры по торговле тканями, директора его фабрик по их же производству, чем домашние. Мама домоседка на все 150% была в полном восторге от такого положения вещей. Мой старший брат тоже. Он стал точной копией отца и к 20 годам успел дорасти до должности его помощника. Младшая сестра вообще такими вещами не заморачивалась. Милая и непоседливая Нэнси напоминала беззаботную бабочку. А я? Я была как бы приложением к брату, случайным. Мы с ним близнецы. Всё, что от меня требовали, не позорить имя отца. Чем я занимаюсь, чего достигла, принималось родными с равнодушной улыбкой. И тут вдруг папа пришёл, без предварительного письма с приглашением на встречу. Не связался Палинис, чтобы сэкономить драгоценное время. Да он даже на день рождения, который был месяц назад, прислал курьера с подарком и поздравительной открыткой. Коренастая фигура отца маячила в паре шагов от входа. Рыжие волосы пламенели над пушистым воротником пальто. У меня серьёзный разговор с Мартином. Отец стряхнул сосусов снежинки, подхватил меня под локоть и отвёл в глубь тамбура. А у меня соревнование, напомнила я. Это ненадолго. Он вытащил из кармана прозрачную пирамиду, записывающий артефакт, и вручил мне. Отец любил записывать пояснения. Так ему было проще. Сказал суть, остальное посмотришь сама. Я спрятала её в карман куртки. В чём дело, пап? Отец вынул диск с синими каплями кристаллов на поверхности и активировал защитную пелену. скрывающие разговоры от желающих подслушать Ты никогда не задумывалась, почему, если второй ребёнок, наследник нашего рода, дочь, то она всегда ведёт уединённую жизнь? Рыжие кустистые брови отца сошлись на переносице. Я пожала плечами. Не задумывалась. Честно говоря, дочерей, которые были вторыми детьми у наследников нашего рода, раз 2 и обчёлся. В нашей семье не просто так избегают рождения вторых детей-девочек. Всё дело в семейном проклятии. В голубых глазах отца промелькнуло что-то смутно напоминающее сожаление. Ты второй ребёнок Мартина, и ты девочка. Мы очень надеялись, что ты родишься первой, но ты вторая. И ты его унаследовала. Это проклятие заставляет всех, кто с тобой рядом, говорить правду. Первые признаки проклятия. начнут проявляться через 34 дня после твоего совершеннолетия. Совершеннолетие? 20 лет мне исполнилось месяц назад или больше, или всё же немного меньше. Сила проклятия будет расти, совершенно будничным тоном продолжал отец, пока я пыталась подсчитать дни. Через месяц, в лучшем случае 3, ты не сможешь находиться рядом ни с одним человеком. Почему? Новости о проклятии категорически не желали укладываться в голове. Что плохого в правде? Правда не всегда нужна, уклончиво ответил отец. Показал на карман моей куртки, намекая, что подробности там. "Приготовься, в конце месяца ты переведёшься на домашнее обучение. Переедешь в тихий уединённый домик, где получишь всё, что нужно для нормальной жизни". "Всё, кроме жизни". Я подавилась смешком. Вот всегда так. Где надо рыдать, меня насмех тянет. И всё? Домик и всё? Я справилась с рвущимся наружу охотом. Прощай ещё год учёбы в школе и диплом? Хотя нет, не прощай. Да здравствует домашнее обучение. И домик. Ну а что? 4 года очно получилось, побегала на свободе, пора в клетку. Домик. А как насчёт того, чтобы найти способ снять проклятие? хотя бы и попробовать в мыслях мелькали сотни догадок и предположений всё что можно попробовали до тебя сухо отрезал отец и проклятие всё ещё с нами делай вывод делаю им всё равно что будет со мной и это обидно я никуда не перееду и школу тоже не брошу ответила я тихо мартина это глупо поморщился отец видимо мы зря давали тебе столько свободы Надо было быть строже. Если откажешься, останешься без денег на карманные расходы. Я всё же хихикнула, прижав пальцы к губам, с гростью посмотрела на раздражённого отца. Пап, не хочу тебя расстраивать, но я уже год работаю помощницей в лавке бытовых артефактов и твои деньги не трачу. С тех пор, как съехала от вас. Тогда мы сильно поспорили с братом. Бернард доказывал мне, что не нужно учиться в высшей школе, что расмагия во мне не особо полезного для семейного направления, лучше взять пример с младшей сестрички и жить в своё удовольствие на чужом обеспечении. Себя я всё равно не смогу обеспечить. Я смогла. И отец даже покивал, когда я сказала ему, что выиграла у брата спор. Но меня никто не слушал. Это не решит твою проблему. Непробиваемо заявил отец. Внимательно посмотри запись, выбирая любое место в любой части Фридхольма, вдали от крупных городов. Мы купим тебе дом и обеспечим всем необходимым. Выбирай внимательно, там тебе жить. И господин Линнет развернулся на каблуках и удалился. А я побрела в сторону арены. Что делать? Как избавиться от проклятия? Вопросы, вопросы. Под потолком коридора эхо насмешливо повторяло усиленную магией речь ректора. Господин Крам был безумно рад, что школе выпала честь сразиться с чемпионами. И ещё более рад, что нас включили в программу обмена. Интересно, сколько раз до конца соревнований мы это услышим. Величайшая честь и великая радость. Я споткнулась на ровном месте. Честь и радость. А ведь радость не только для ректора и его кармана. Наша школа меняется адептами с институтом, побеждавшим 5 раз. А победители императорских игр награждает лично император. И во время церемонии к нему можно обратиться с одной просьбой. И именно на него работают лучшие проклятийники. Настолько лучшие, что никто точно не знает, сколько их в свете короля. В голове тут же сложилась схема: перевод, вступить в команду, оказаться среди победителей. Дело за малым попасть в программу обмена. Моего заработка в лавке хватало на комфортное существование, но привычка откладывать на чёрный день у меня не появилась, а моего месячного жалования точно недостаточно на запись ректора в списках обменных студентов. Отец денег не даст, мама его поддержит. Брат. Нет, слушать в его исполнении папу я точно не хочу. А Нэнси расходы сестры контролирует отец. Вариант 1. Надо славить имя школы, чтобы у ректора не было выхода, кроме как вручить мне документы на перевод. Осталось понять, как это сделать. Я дотопыла до выхода на поле, рядом с ним толпилась моя команда. Вытянувши шеи, они разглядывали арену. Там вместо полосы препятствий устанавливали две деревянные пирамиды с плоской вершиной, друг напротив друга, на противоположных концах поля. На этих подставках будут размещены реликвии. У каждой команды своя. Реликвии выбирал император, от обычных безделушек до редкостей. В случае победы одной из них могли подарить лучшему игроку. Правила командной части соревнования просты: защитить свою реликвию Я твоевать чужую. Только сотвоевать проблема. Если на первом этапе соревнований запрещено использовать магию, во втором пользуйся сколько влезет. Единственное условие никаких смертельных заклинаний. За такое игрок вылетит из команды, а сама команда получит штрафные баллы. Нас раскатают. Хмуро пробурчал паренёк в вещающем мешком куртке. Кажется, первокурсник бытовик. Зато выполним наказ ректора стоять до последнего адепта. Ехидно поддержала его пепельная блондинка. Я пару раз видела её с адептами третьего года обучения прикладной магии. У нас целых три факультета. Два узкоспециализированных бытовой магии, там натаскивают только по бытовым заклинаниям, и прикладной магии. Тут изучают сопутствующие простые основы заклинания. На них другие маги могут сделать что-то грандиозное. Ну, и третий факультет мой, общий, бытовой и прикладной магии. И я единственная оказалась недостаточно шустрой, чтобы сбежать от ректора. О. Представитель мужского пола в нашей команде неожиданно схватился за бок и пошанавая побрёл в сторону дежурного доктора. Может, нам всем того, задумчиво предложила блондинка Рыжеватая адептка, вроде со второго бытового, скривилась. На поэта товаром и назад выставит, уверенно заявила она. Три раза пробовала, добавила она сердито. Да, похоже, на команду надежды нет. Из магии у меня только бытовые заклинания и сносное умение собирать основы для сложных артефактов. Домик. Нет уж, спасибо. Придирчиво оглядев арену, я задумчиво потёрла лоб. Расстояние между реликвиями было приличным. Всего-то, фыркнула блондинка, показывая пальцем на деревянный помост теневиков. Помощник судьи аккуратно положил на плоскую подставку небольшой диск, самый обычный согревающий артефакт. В нашем городке, горном курорте, такие особенно востребованы весной и осенью, когда погода меняется по пять раз на день. Ого, присвистнула бытовичка. Я тоже удивлённо уставилась на будто сотканную из подсвеченной солнцем паутины накидку. Её как раз выдружали на нашу подставку. Солнечная накидка, восторженно выдохнула блондинка. Солнечная накидка сложный артефакт, пропитанный солнечной магией, светлый, как её называют в простонародии. Надев её, человек получает способность слепить врагов. Плюс она защищает его от теневых заклинаний. Не всех, только часть. Но всё равно такие накидке редкость. Слишком много магии тратится на их создание. Проще нанять телохранителя. А толку-то слюни пускать, усмехнулась Батавичка. Всё равно её у нас в первую же минуту отберут. Может и не отберут. "Команды, займите свои места", разнёсся над стадионом голос судьи. Наша Троица кучно выполнала арену и встала у подножья помоста. Я отступила, оглядывая бок деревянного сооружения. Невысоко должно получиться. Пока прикидывала, появились теневеки в количестве 3 штук: змей, блондин с крупным носом и шатен с узкими губами и злыми серыми глазами. Четвёртый, кудрявый русый гигант с тяжёлой челюстью, остался сидеть на трибуне. Похоже, нашего внезапно заболевшего так и не сумели вытолкнуть на арену. И противники весьма благородно убрали одного игрока. Змей и блондин встали на два шага впереди. Шатен занял позицию у пирамиды. Наша команда внезапно ощутила себя сплочённой и дружной. Девочки вместе отступили, подпёрли тылами помост. Начали. Голос судьи прозвучал как гром среди ясного неба. Змей с блондином рванули к нам. Я подпрыгнула, дёрнула накидку на себя. чуть не свалилась, когда она легко слетела с подставки. Торопливо накинула на плечи, трясущимися руками застегнула застёжку. И на накидке стояло блокирующее заклинание. Просто отлично. Да здравствует наш судья, самый справедливый судья. Змеи с товарищем были уже в 10 шагах от нас. Тихо выругавшись, я с развивающейся за спиной накидкой побежала им навстречу. Трибуны улюлюкали и свистели. Моя команда о задаче намолчала. Теневики не поняли, из чего вдруг чужая реликвия сама несётся им в руки. Притормозили и переглянулись. "Осторожно, гололёд", выпалила я на ходу сплетая простенькое заклинание, которым подправляли поверхность катков. Оранжевые огоньки слетели с моих пальцев и устремились под ноги парней. Грязь со снегом растеклась, застыла ровной ледяной коркой. Я шлёпнулась на бок, И проскользнула между змеем и блондином, прямо под руками пытавшихся поймать меня парней. Вскочила на ноги, понеслась по кругу. Змей бросился на перерез, его товарищ с другой стороны. Меня собирались прижать к трибунам. Я не желала прижиматься. В тени веков полетели оранжевые огоньки. Заклинание стирки. Без воды, но и так пойдёт. Змей увернулся, а блондин начал сдирать куртку. Когда та зашевелилась, пытаясь прямо на нём крутиться, сжиматься и расправляться. Трибуны огласились радостными женскими криками. Скосив глаза, я заметила блондинку, стягивающую рубашку вслед за курткой, решившую постояться прямо на нём. Какая изобретательная мышка, усмехнулся Змей, его пальцы сомкнулись на моём запястье. Трибуны взревели. Оранжевые огоньки появились на моей ладони. И я бросила под ноги тиневека всё то же заклинание для исправления дефектов катков. Змей выругался, с трудом удержал равновесие. Его сапоги оказались закованными в ледяную корку, но мою руку не отпустил. Я потянула сильнее. Шатен из дозора у реликвии быстро шагал к нам, на его пальцах пульсировало чёрное пламя. "Юрк, не лезь", процадил Змей. Шатен не остановился. В меня полетело тёмное заклинание. Я с испуга вспомнила заклинание чистки ковров, но промазала, оно ушло куда-то вниз. Змей дёрнул меня на себя, и мы под удивлённый вздох толпы хлопнулись на землю. Рухнули в облако пыли, кого-то сбили, шатена. Ругаясь, он свалился сверху. И вся наша весёлая компания, окружённая пылью, с размаху врезалась в пирамиду. Она покачнулась. Змей дёрнул меня в сторону. Деревянная конструкция рухнула, я выставила руку, только бы поймать. Пальцы сжались на диске. Шатен, поминая мою родню, вскочил на ноги. Кажется, его всё же немного задело, потому что на пальцах начали закручиваться воронки истьмы. Юрк из облака пыли вынырнул раздетый до пояса блондин и схватил его сзади за руки. "Хватит", отрезал змей, поднимаясь на ноги и ставя меня. Шатен зло оглядя на меня, неохотя убрал тьму. Адепт Юрген Эбнет, 10 штрафных очков, прозвучал над стадионом голос судьи. Всего-то, даже моих знаний хватило понять, что второе заклинание Юрга было из смертельных. Мне стало нехорошо, я оперлась о плечо змея. Шатен вывернулся из хватки товарища, зло поморщился и ушёл. Змей проводил его хмурым взглядом. вернулся ко мне, неожиданно подхватил подмышки, поднял и объявил: "Реликвия добыта". "Ах ты ж". "Да, добыта", повторила я, поднимая руку с зажатым в пальцах артефактом Теневеков. Трибуны замерли. Потом послышался радостный визг со стороны нашей пирамиды. Повернув голову, я увидела танцующих танго девчонок. Отыскала взглядом ректора Господин Крам оглаживал окладистую бороду, сияя сильнее, чем его парадная золотая мантия. "Ничья", объявил судья. "По итогам двух соревнований победа за командой Института Теневой и Боевой Магии". "Это твоя победа, мышка", змей опустил меня на землю. Трибуны взорвались радостными воплями. Кто-то сотворил разноцветные лепестки и запустил на арену. Линзы показали лица команд, ректора, судью. Оставив реликвию помощнику судьи, я отправилась караулить директора у выхода. На широком, местами присыпанном снегом, местами сверкающем лужами крыльце, столкнулась с подеревенской, закутанной в шаль женщиной. Незнакомка пару минут смотрела на меня, потом поправила закрывающее лицо край платка. На пальце сверкнул перстень с большим изумрудом, внутри которого горела крохотная янтарная капля. Женщина нырнула за дверь, А я скотилась по поблескивающим лужицам воды и слегка обледеневшим по краям ступенькам. У входа стоял ядрёно-красный ректорский мобиль. Рядом с ним сидел рыжий Энфилд. На лисьей морде элементаля воздуха было написано недовольство тем, что ему приходится ждать хозяина. Орлиные перья на передних лапах были сердито встопорщены, задние волчьи царапали когтями камни мостовой. Быстрее Энфилдов никого нет. только если пройти через разлом. Но пройти через них можно только в определённых местах. Так что личные мобиле были на расхват. Младшие братья промелькнувших незамеченными автомобилей медленно, но верно захватывали улицы городов. К слову, автомобили не получили признания народа. Топливо для них было редким и дорогим. А элементали у нас встречаются на каждом шагу. Вот и решили связать железную машину и их с специальным артефактом. Результат всем понравился. Кроме личных мобилей, имелись общественные духовозки. В них не было ни плавных изгибов и благородной внешности, ни комфортного салона. Смесь дилижанса и вагончика. Зато и оплата небольшая. На крайний случай можно было проехаться верхом на Энфилде. В общем, элементали были весьма востребованным транспортом. С грохотом распахнулись двери холла, и господин ректор в накинутом поверх мантии полушубке выплыл на крыльцо. Следом, точно утято за уткой, наша команда, включая внезапно выздоровевшего парня, вот злыдень. Ну и ладно. Мне с ним один артефакт не делать и заклинания не править. Я бросилась к ректору спускающемуся по лестнице с видом победителя. Не уделите пару минут. Тебе, Лен, сколько угодно, довольно пропыхтел он в бороду, направляясь к мобилю. Говори, что там у тебя стряслось. Повелительным взмахом руки господин Крам отпустил нашу команду. Ребята обрадованно смешались с толпой. Вы бы и не могли меня обменять, выпалила я. Боюсь, вы давно переросли в возраст, когда родители могли вернуть в Асаисту, пошутил господин Крам и пробурчал, поглаживая бороду. Что касается иных обменов. Вы действительно считаете, что я отдам каким-то теневикам такую перспективную адептку? Он гордо косился по сторонам, на охотно греющих уши горожан и студентов, делающих то же самое, но не так заметно. Ладно. Как там отец сказал, Честность не всем нужна. Насколько я помню, не только папа таскает с собой артефакты для приватных бесед. Господин ректор, разрешите сказать вам пару слов наедине. Господин Крам поморщился и неохотя кивнул. Всё же я сегодня его гордость, а гордость не принято посылать лесом. Он вытащил из кармана артефакт и активировал, отрезая нас от любопытных ушей. Если вы не отправите меня к боевикам, Через месяц, максимум 3, у вас будет самая честная школа в Фитхальме. Не стало ходить вокруг да около я. Причём все будут честными: и адепты, и преподаватели, и обслуживающий персонал, и вы. Ректор нахмурился и погладил бороду. И в связи с чем это у нас случится, приступ честности? В связи со мной? Я развела руками и моим тлетворным влиянием. Ректор дураком не был. сообразил, что выяснять детали не стоит. Некоторые семьи старательно хранят свои тайны, до семейного склепа, так сказать, склепа того, кто решил узнать подробности. Но и излишним легковерием он не страдал. Хмуро изучая меня, продолжал поглаживать бороду. А вы оставьте меня, и сами всё увидите, предложила я. Тень тебя заберели, нет, вздохнул господин Грам. Отправляйся к своим тёмным